Тоже нет, потому что суша в то время была более пустынна и беднее пищей, чем моря и озера. Может быть, опасность? Нет и не опасность, так как кистеперые рыбы были самыми крупными и сильными хищниками в озерах той эпохи. Стремление остаться в воде. Вот что побудило покинуть воду. Это звучит парадоксально, но именно к такому заключению пришли ученые, внимательно исследовав возможные причины. В ту далекую эпоху неглубокие сухопутные водоемы часто пересыхали, озера превращались в болотца, а те — в лужи. Наконец, под палящими лучами солнца высыхали и лужи. к и с т е п ё р ы е рыбы, которые на своих удивительных плавниках умели неплохо ползать по дну, Чтобы не погибнуть, должны были искать новые убежища, новые лужи, наполненные водой. В поисках воды рыбам приходилось проползать по берегу значительные расстояния. И выживали те, кто хорошо ползал, кто лучше мог приспособиться к сухопутному образу жизни. Так постепенно, благодаря суровому отбору, рыбы, искавшие воду, обрели новую родину. Они стали обладателями двух стихий – воды и суши. Произошли земноводные животные или амфибии, от них присмыкающиеся, затем млекопитающие и птицы. И, наконец, по планете зашагал человек. Тут мы слишком забежали вперед. Пока из гигантской лягушки получился человек, прошло без малого 400 миллионов лет. Так что последуем по порядку. На очереди у нас амфибии. Но прежде чем пойдет о них рассказ, попытаемся найти ответ. на такой кардинальный вопрос. Какие кормовые ресурсы лежат в основе жизни на Земле? Чем кормятся хищники, понятно и без лишних слов. Так же ясно, чем сыты к р о в о я д н ы е животные, их жертвы. Но ведь н е те, ни другие не создают из неорганических веществ органические, а лишь поедают последние в готовом виде. Так кто же наполняет органической продукцией кормушки для всех представителей животного царства? Все организмы, живя, питаясь и умирая, приводят в движение гигантский маховик круговорота жизни и смерти. У колеса три фазы вращения, в каждой из них роль главного двигателя выполняет особая группа живых созданий. В первой – продуценты, во второй – консументы, в третьей – редуценты. В первой фазе из воздуха и солей Земли создается органическое вещество – Во второй оно преобразуется в новые формы, в третьей распадаясь вновь возвращается в землю и воздух. Продуценты у нас растения, только они наделены волшебным хлорофиллом, способным консервировать солнечную энергию в белках, сахарах и жирах, создавая их из воды и углекислого газа и других веществ, добытых из почвы. Сахар растения растворяют в своих соках, а кислород выделяют в атмосферу. если растение сухопутное, или в воду, если оно водное. Эти интимнейшие процессы созидания протекают в крупинках хлорофила, наполняющих все зеленые ткани растений. Все органические вещества, изготовленные растениями, т и м и р я з е в называл концентратами солнечной энергии, или попросту говоря, солнечными консервами. Животные питаются уже готовыми продуктами, синтезированными растениями, Их животных называют поэтому консументами, пожирателями. Животные, кстати сказать, и дышат кислородом, который выделяют при фотосинтезе растения. Когда-то на заре жизни, до того, как разрослись на земле леса, в атмосфере почти не было кислорода, и тогда на планете, надо полагать, очень трудно дышалось. Это растение напустили под голубой купол животворный газ. о н и сейчас продолжают пополнять его запасы. Ночью в темноте хлорофилл не работает, кислорода в воздухе меньше, а углекислого газа больше, чем днем. Животные тоже не остаются, так сказать, в долгу перед зелеными кормильцами. Когда дышат, выделяют в воздух и воду, если живут в море, много углекислого газа. Растения, как известно, им питаются. А после смерти своей консументы оставляют продуцентам бесценное наследство, полные питательных веществ трубою. Тут за них принимаются редуценты, бактерии, разлагают на составные части, которые затем легко усваивают из земли, воды и воздуха растения, вновь создавая из них сложные органические продукты. Колесо жизни совершает полный оборот. ч т о в ы полнее была картина развития животных, посмотрим, как параллельно с ними шло возникновение, усложнение,